глава 21 возвращение витя приехал радостно вереща бросилась ему на шею рита тут же подхватились и надя с зиной опрокинув при этом стулья и напрочь позабыв об учебниках Летняя сессия в самом разгаре, но, похоже, на сегодня он им подготовку сорвал. Вообще-то не планировалось, хотел просто навестить. Соскучился. «Тихо! Да тихо! Уроню ведь!» Возмущался Виктор, с трудом удерживая в руках два объемных бумажных пакета с гостинцами. Ну и попутно борясь с внезапно подступившим к горлу комом. ну и соскучился по оторвам, и приятно. Их ведь ничего, кроме дружбы, не связывает». И радость девушек совершенно искренняя. Рита расцеловывала его в губы, лоб, нос, подбородок, щеки и вообще куда получится. Так как спереди к нему уже было не подступиться, Зина навалилась справа и смачно чмокнула прямо в ухо. Впечатление, словно крупнокалиберная пуля ударила по броне. Надя запрыгнула со спины, едва не задушив и визжа боевой сиреной в левое ухо. «Вот как это у них получается?» Виктор не раз пытался так орать, но безуспешно. Наконец пакеты не выдержали подобного издевательства и с треском разорвались, вывалив свое содержимое на пол. Хорошо хоть пол деревянный, да еще и застеленный каким-никаким ковриком. Иначе бутылки с вином однозначно разбились бы. А так только стукнулись об пол, да глухо брякнули друг о друга. Но обошлось без эксцессов. А вот конфеты разлетелись по всей комнате – Ну и сахар высыпался эдакой белой кучкой, которую тут же разметала чья-то девичья ножка. Наконец, шквал радости миновал, и они все вместе начали собирать разбросанные гостинцы. Ну и наводить порядок, избавляясь от того, что поставить на стол уже не получалось. При этом Виктор осуждающе качал головой, старательно избегая смотреть с девчатам в глаза и отводя взгляд в сторону. Вот не нужно им видеть в них блеск готовых продлиться слез». «Ну, рассказывай, где тебя носило?» – наконец поинтересовалась Рита. «Ты опять воевал, что ли?» – удивилась Надя, ткнув его во второй крест. «Нет, это за прошлый год. Ромка наверняка рассказывал». «Было дело. Только по поводу тебя толком ничего прояснить не смог. Сказал, что после боя ты вроде как попал в плен, потом бежал, вышел к нашим, и тебя спеленал особый отдел. Всё, дальше занавес. Ну еще ещё вроде как все твои вещи изъяли даже у них дома». «Ты, мол, написал, что с тобой всё в порядке, но только и того», – поведала Надя. «Витя, а тебя что, из училища отчислили?» – поинтересовалась Рита. Она вдруг сообразила, что у него на плечах погоны старшего унтер-офицера, хотя мундир офицерского сукна и кроя. А вот фуражка – рядового и сержантского состава, с низкой тульей и соответствующей кокардой. Типичный, можно сказать, сверхсрочно служащий». «Да какая разница? Главное, что на службе остался». «И ничуть об этом не жалею», – отмахнулся он. «Ты надолго?» – опять спросила Рита. «Не, завтра в полдень поезд, билеты уже куплены. Домой, в отпуск. Полтора года не был». Соскучился, страсть. «А пойдем сегодня с нами. Мы провожаем в Испанию Роминого брата», – предложила Рита. «Да ладно, провожаем. Хорошо, если он о нас вообще слышал», – возразила Зина. «Мы, в принципе, провожаем первый полк нашей добровольческой интербригады». «Слышал, два месяца назад Дума приняла решение помочь республиканской Испании». «Слышал, конечно. А вот то, что Данила добровольцем отправляется, не знал». Если Италия и Германия, не стесняясь, отправляли на помощь франкистам регулярные части, то ДВР решила завуалировать свою помощь под эдаким соусом «Интербригад». «Благо тех, на стороне республиканцев развелось уже предостаточно». Но в отличие от местных, ДВРовцы отправляли не просто добровольцев, предоставляя им отпуска с места службы. По сути, добровольческая интербригада представляла собой отдельную дивизию, в состав которой входили танки и самолеты. Ее части в течение месяца проходили боевое слаживание, и вот первую «Ласточку» собирались перебросить к театру военных действий. Виктор Нестеров тоже стремился попасть в число добровольцев – Только не срослось. Завернули. Роман появился, когда они уже приговорили одну бутылку вина и утолили первый голод. Сказать, что он обрадовался при виде друга, это не сказать ничего. «Ну тебя где, Носива?» Когда они вышли на улицу, поджидая там девушек, спросил друга Аршинов. «И что это за погоны? С тобой вообще не пойми, что творится. Никто ничего толком не объяснил. Сказали, что твои персоны занимаются особисты». Потом зачитали приказ об отчислении. Потом твое письмо, что, мол, все в порядке. А теперь еще и это... Старший унтер? Так уж вышло, Рома. Батины старые должники сошлись в одной точке. Ну и воспользовались своим служебным положением, чтобы посчитаться с ним. Словом, я за этот год получил высшее гражданское образование и прошел всю программу боевой подготовки военного училища. Но в присвоении офицерского звания мне отказали. Не дорос еще... Так что предстоит выслушать. Вы же в этом году будете стажироваться в роли командиров машин и получать соответствующее умение. Ну да, ты и сам знаешь, отходя в тень, подтвердил Роман. А я уже получил. Есть предположение, что мне предстоит командовать взводом, но это еще не точно. Темнишь ты чего-то, прикуриваясь с сомнением, произнес друг. Взгляни на мою суть, предложил Виктор, открывая другу доступ. Ступень девятая. Возрождение одно. Опыт 562768 из миллиона двадцати четырех тысяч. Свободный опыт 8 668. Избыточный опыт ноль. Очки надбавок ноль. Сила 1 и Ловкость 1 и Выносливость 1 и Интеллект 1,5. и Харизма 1,6. и шесть. Умения 55. Умения. эфир. Наставник 3. 0 из 256 тысяч. Гражданские. Рабочие специальности. Водитель. 1370 из 2000. Кулинария. 1050 из 2000. Лингвистика 3. 800 из 256 тысяч. Маляр 3. 235 из 256 тысяч. Механик 2. 10 тысяч пятьсот из 16000. тысяч портной 1 1770 из семьдесят из тысяч 0 из 256000. тысяч столяр 1 3600 из тысяч скорняк тысяча из двух тысяч слесарь 4 0. тракторист 1 1970 из тысяч токарь один 2360 из 4000. Электрик 1. 2890 из 4000. Охотничья. Кинолог 1050 из 2000. Ловчий 1. 1585 из 4000. Маскировка 4. 0. Рыболов 1150 из 2000. Следопыт 645 из 2000. Спортивные. Велосипедист. 1350 из 2000. Гимнаст 2. 2216 из 16000. Легкоатлет 3. 4216 из 256000. Лыжник 2. 0 из 16000. Футболист. 566 из 2000. Хозяйственные. Животноводство – 870 из 2000 тысяч. Земледелие – 1050 из 2000 Птицеводство – 950 из 2000 Военные. Стрелковое оружие. Винтовка – 3. 137564 из 256000 тысяч. Пистолет – 3. 40100 из 256000 тысяч. Пистолет-пулемет – 3. 60 469 из 256 тысяч пулемет три 59 500 из 256 тысяч ружье тысяча из двух тысяч артиллерия гаубица двести 200 из двух тысяч гранатомет один тысяча девяносто восемь из четырех тысяч пушка три сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят пять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 1160 из 256 тысяч. «Самбо-3» 10416 из 256 тысяч. «Инженерные». «Сапер» 1012 из 2000. «Военная специальность». «Автоматчик-1» 356 из 4000. «Гранатометчик» 1549 из 2000. «Заряжающий-3». 0 из 256 тысяч Кавалерист 1025 из 2 тысяч Командир танка 4 0 Механик-водитель 3 0 из 256 тысяч Наводчик 3 27593 из 256 тысяч Подрывник 352 из 2 тысяч Радист 3 0 из 256 тысяч. Стрелок 2 299 из 16 тысяч. Топограф 2 0 из 16 тысяч. Воинские умения. Камуфляж 4 0. Наблюдательность 4 0. Да ладно, уже на полпути к десятой ступени и умениями оброс. Это сколько ж ты в них вогнал? Откуда дровишки? «Да даже если бы ты дни напролёт пропадал на стрельбище, то не смог бы столько заработать», – засыпал Нестерова вопросами Аршинов. «Ты забываешь, Рома, что я доморощенный изобретатель, причём достаточно состоятельный. Мои задумки неизменно приносят мне солидный доход». «Да тебе тут нужно было минимум тысяч двадцать рублей вогнать в покупку опыта, чтобы получить подобный результат». «Скажи, у вас дома есть ручная механическая тёрка?» – поинтересовался в свою очередь Виктор. «Есть. Удобная штука», – ответил Роман. «Мое изобретение. И много еще чего имеется в продаже из того, что изобрел я. Ты помнишь, чтобы я ощущал недостаток в средствах?» «Ну, знаешь ли, ты не шиковал никогда, но и взаймы ни у кого не просил. Согласен. Слушай, а зачем тебе понадобилось так задирать слесаря?» «Хочу получить характерника, а для этого нужен артефактор, которого, в свою очередь, не получить без четвертой ступени механика, слесаря, часовщика и токаря». «А зачем тебе характерник? Вложиться больше не во что», – удивился Аршинов. «Ну, знаешь ли, всегда полезно знать, с кем имеешь дело. Характерник позволит видеть суть окружающих и в то же время скрывать свою», – возразил Нестеров. «Сомнительное какое-то удовольствие вогнать более полумиллиона опытов в два умения, которые тебе как военному бесполезны. Да и от характерника толку никакого. Для этого нужны еще и соответствующие артефакты. Даже если забыть о том, что их нет в свободной продаже, стоят они просто запредельно». Кто бы с ним спорил, только не Виктор. Но ему посоветовал так поступить полковник Григорьев. «Нет, Нестеров не забыл совета отца держаться от него подальше». Но тут такое дело... Он рвался в Испанию, но его завернули, посоветовав сидеть на пятой точке ровно и не дергаться. Он входит в состав секретного батальона и занят испытанием секретных танков и вооружения. Ну и причастен к созданию нового типа артефакта. Сидеть в дальнем глухом гарнизоне, пусть и занимаясь полезным для республики делом, да к тому же приносящим солидные дивиденды... Кто-то счел бы это отличным вариантом. Виктору же этого было мало. Тоска зеленая. И это в то время, когда в мире бурлят котлы противоречий. Григорьев уже пообещал участие в одном опасном предприятии. Риск, конечно же, велик, но скучно точно не будет. Согласен ли он? Ну еще бы нет. Только для этого необходимо провести кое-какую предварительную работу. В частности, подготовить условия для открытия умения «Характерник». «Не знаю, в курсе ли ты, Витя, но военнослужащие получают доступ к характернику только после специальных курсов. И сугубо перед окончанием академии. Там вроде как требуется специфическое образование». Пыхнув табачным дымом, многозначительно проинформировал Аршинов. Но если он думал с Снестерова, то ошибся. Тот только улыбнулся и пожал плечами с таким видом, словно хотел сказать, что с этим-то как раз трудностей никаких нет. «Витя...» «Ты где вообще учился-то? Всего лишь год тебя не видел, а ты уже получил высшее образование, да еще и такое специфическое!» – вскинулся Аршинов. «Скажем так, мне повезло с преподавательским составом. Ох, что-то мне подсказывает... Рома, выдыхай. Помнишь поговорку «многие знания, многие печали»?» «Ну ты... А кому сейчас легко?» – развел руками Виктор. обещаю когда придет время все расскажу хотя тебе тогда наверное уже будет не интересно слушай а ведь ты собирался развить умение снайпер но ну так часть необходимых для этого умения я уже приподнял просто приоритеты сместились поэтому снайпера я оставил на потом так ведь на него завязанканоир к которому ты собственно говоря и стремился Канонир – это уже потолок, а до него есть еще очень много полезного. Например, наставник и идущее следом шестое чувство. Слышал о таких? Учили, но это просто прорва опыта. Не представляю, как обычным унтерам получить такие умения. Сверхсрочно служащие унтера, как и офицеры, подписывают соответствующий контракт, после чего государство обеспечивает им планомерный рост. И вас это ждет, в зависимости от типа контракта, конечно же. «Всё одно опыта получается просто немерено». «Брось. Одна только армия приносит миллиарды. А ведь есть ещё и налоги, и каторга, и угрожан опыт активно скупается». «Ну, не знаю. Наверное, я просто тебе завидую», – развёл Роман руками. «Ну, извини. Оно само как-то получилось. Зато у тебя нет сложностей с обменом опыта на очки надбавок. А мне, чтобы приподнять интеллект до 1,5, нужно больше трехсот тысяч». А не подняв его, о характернике можно и не мечтать. Как, впрочем, и о шестом чувстве. «Ничего, ты неплохо справляешься», – улыбнувшись, заметил друг. Вообще-то не сказать, что Виктору так уж просто доставался его рост. Казалось бы, на счету более полутора миллионов опыта. Для подавляющего большинства людей не то что республики, а вообще цифра нереальная. На деле же они рассосались в полный ноль, так и не перекрыв всех потребностей. И это на фоне того, что потолок образования он пробил. Как следствие, пропала возможность аккумулирования избыточного опыта, который потом конвертировался в свободный. Теперь все заработанное уходило в рост соответствующих умений, и лишь тонкий ручеек перенаправлялся в свободный. У него имелась еще одна небольшая кубышка, чуть больше 120 тысяч отчислений в казну. Но получить к ним доступ он не мог, ввиду того, что офицером так и не стал. Во всяком случае, пока. Аттестационная комиссия пришла к выводу, что армия нуждается в зрелых офицерах, прошедших всестороннюю подготовку, а не в скороспелках. Поэтому в его формуляре значилась пометка, что он является подпоручиком танковых войск военного времени. То есть, как обычный пиджак, хотя любой из них ему и в подметке не годился. С сообщением эфира о достижении рубежа высшего образования пришло осознание, что копить опыт больше нет смысла. И даже наоборот вредно, ведь с ростом ступеней сути возрастает и коэффициент получаемого опыта. Нестеров же имел возможность разом подняться на девятую. Для роста он выбрал умения, завязанные на получение наставника. Благовозня в слесарной и токарной мастерской не пропала для него даром. и он успел изобрести пяток инструментов и приспособлений, получив соответствующее количество очков надбавок и приподняв харизму до 1,5. Для начала пришлось обзавестись новым умением радиодела. Бог весть, с какой радости, но для достижения цели потребовалась завязанная на него воинская специальность «радист». Хотя в состав экипажа от он уже не входил. Зато никакой надобности в пулеметчике, каковых в пт было целых два. Вот поди и пойми этот эфир. Шутка. Тут ученые это чешут в затылке. Куда уж ему. Потом приподнять до третьей ступени наводчика, механика-водителя, заряжающего и, собственно, радиста, открыв доступ к командиру танка. Нарастить его до четвертой. Дорого? Есть такое дело. Зато третья ступень наставника давала прирост в целых 4% к надбавкам основных специальностей членов экипажа. Не так уж и мало, между прочим. А пользу от надбавок Виктор уже успел ощутить на себе. Опять же, от профессионализма экипажа зависит и его жизнь, хотя, признаться, данный момент для него стоял далеко не на первом месте. Куда важнее было повышение эффективности его танка как боевой единицы. Ну что тут сказать, молодость. С годами приоритеты и взгляды имеют свойство меняться. Но сейчас ему это казалось правильным. Кстати, как выяснилось, с достижением четвертой ступени рост умений не прекращался. Счетчик продолжал исправно фиксировать заработанный опыт, но при этом эфир не обозначал предел. Профессор Дубков полагал, что тот все же не бесконечен, и если исходить из предыдущего прогресса, должен составлять 65 миллиардов. Цифра не просто фантастическая, но по-настоящему нереальная. Впрочем, в мире нет ничего невозможного. Четвертая ступень также когда-то не существовала, и казалось, что третья – это потолок. Однако нашелся тот, кто сумел достигнуть этого рубежа, и эфир не применил его обозначить. В любом случае, думать об этом сейчас не имело смысла. Стремительный рост сути на целых три ступени – Принес ему 15 очков надбавок, по 5 за каждую. Для начала поднял до 1,5 интеллект. А иначе о характернике можно не мечтать. И 10 вогнал в харизму, подняв до 1,6. Народного пока еще маловато, но цифра уже смотрится неплохо. Как, впрочем, и реальный толк от нее есть. Проверено, как говорится, на себе. «Слушай, Рома, лучше расскажи, как там наши?» Поинтересовался у друга Виктор. Да чего рассказывать-то? Учимся с переменным успехом. Отстающих стимулируют пинками. Половина из наших уже решила, что после первого контракта свалит из армии. Только их и видели. А трое уже свалили. Это как они умудрились? Горохова в прошлом году уже в конце стажировки подстрелили диверсанты, хотя их рота возвращалась с полигона. Снайпер снял точно в голову. Ну и его, соответственно, на гражданку с выходным пособием. Определили в институт по выбору. Расстроился, дальше некуда. Пороги обивал, чтобы ему позволили продолжить обучение. Без толку. Потом, ляпишев из пистолета, вышиб себе мозги. Провели проверку. Пришли к выводу, что имело место неосторожное обращение с оружием. Через месяц та же беда с Руденко. Но тут уж особисты напряглись. Простой проверкой не закончилось. Завели дело и душу из него вытрясли. Самострел. Возобновили дознание Поляпишеву, размотали и его. По двадцать лет каторги каждому. Лихо. И не говори, зато всякие суицидальные поползновения зарубили на корню. «Мальчики, а вот и мы», – возвестила выбежавшая из дверей общежития Рита. Вслед за ней появились Надя и Зина, после чего они дружной компанией направились на остановку. Им сначала на железнодорожный вокзал, а там на пригородном поезде до аэродрома. Кстати, наверняка придется добираться в Давке, ведь многие отправятся туда провожать первый полк добровольческой интербригады. Гражданская война в Испании сегодня на слуху.